Серг Усов. Привозмаганец Прогрессор. Книга 8. Глава 1. Туманы в этих краях редкое явление. Однако прошедшие накануне сильные дожди, длившиеся почти без перерыва в 3 дня, Купи с жаркой погодой привели к тому, что стоявший ранним утром на одной из южных башен в компании своих генералов-попаданец не мог различить очертания, высевшиеся от него по левую руку хмельной горы, полностью скрытой белой плотной дымкой. «Вечером в Улейке показался только их первый разъезд», — граф Майен отошел от края башни. «Вряд ли мы сегодня увидим Ванитена под стенами». «Дня два ему, не меньше» потребуется на то, чтобы его войинству хоть немного пришло в себя. Да это понятно, согласился Игорь, поморщившись от осознания, что и сегодня прохладня не станет, день вновь будет жарким. И всё же объявил полную готовность. Не нужно проявлять беспочвенность. Попаданец явно перестраховывался. Биранская армия сейчас не в том состоянии, чтобы преподнести неожиданный неприятный сюрприз и все же беспечность проявлять не следовало. Бдительность — это то, чего так часто не хватало арбанским воинам и к чему Игорь постоянно приучал своих солдат и офицеров. После неудачных штурмов Вара, потеряв почти треть личного состава и большую часть обозов и лошадей, армия Виконта-наследника Ванитена была вынуждена двинуться в обратный путь только отпускать врага, собиравшегося подло обобрать добрую государыню Латану Гирфельскую. Её спаситель, советник, маршал и просто близкий друг, всё в одном. Совсем не собирался Словно лайки в медведя, в хвост из флангов, в отступающее беранское войско вцепились отряды янычар, егерей и дружины владетелей, позади которых шли и выполняли роль выталкивающего поршня два кавалерийских и один пехотный полки под общим командованием генерала Лойма. У Ванитена к моменту отхода от Стенвар еще оставалась под рукой весьма внушительная сила — более восьми тысяч бойцов. Но гирфельцы старались не вступать с ними в прямые схватки, совершая внезапные, большей частью ночные, нападения и быстрые отходы. Не всегда все получалось, особенно у отрядов варских владетелей. Да и у герцогининых егерей все-таки они не были профессиональными диверсантами, как и начары-попаданца. Несколько баронских дружин беранцы крепко потрепали, а три десятка бойцов Лена Чинта вместе с ним самим Полностью перебили. Тем не менее, возвращение Ванитена превратилось в настоящую травлю, в ходе которой его армия потеряла еще полторы тысячи бойцов и остатки обозов. Что не менее важно, неудачливый агрессор был морально и физически вымотан. Шилы в мешке не утаишь, и беранцы, об этом поведали взятые янычарами пленные, уже были в курсе того, что впереди их ждет превосходящий численно хорошо отдохнувший противник к тому же засевший в подготовленных укреплениях. В отличие от Наполеона, Виконт-наследник свою армию не бросил, что делало ему честь, а Игорю давало возможность получить дорогого пленника, с помощью которого граф Приарский рассчитывал узнать, какая сволочь пыталась убить главу портального клана Танию. Попаданец вообще не ставил задачу полного истребления противника. Капитуляция агрессора позволит решить кадровую проблему на рудниках — Ведь не у всех пленных найдутся деньги на выкуп, а в Арвании владельцы готовы были раскошелиться на освоболение из плена лишь офицеров, десятников и дружинников, и то не всех. Судьба простых солдат, бывших командиров волновала мало. Для землянина такой подход местной аристократии к жизням набранных в армию простолюдинов был как нельзя, кстати. Он мог рассчитывать не только пополнить кандальниками существующие шахты, рудники, разрезы, копи или прииски, но и начать разработку новых месторождений. Большой удачей явилось то, что присоединяемое графство имело огромные запасы богатой железной руды. Гору Хмельную правильнее исследовало бы называть Железной, так много в ней имелось столь необходимого по паданцу металла. Егоров уже начинал мечтать, что ему до конца своей жизни удастся увидеть построенную железную дорогу и услышать первые ворвания в паровозный гудок. Своё мнение, что порталы могут навсегда отменить необходимость рельсовых путей, землянин, получив уже практический опыт эксплуатации пространственной сети, изменил. «Авиатранспорт, пожалуй, да, смысла создавать не возникнет. Самолеты потребуются лишь для войны. А остальные виды транспортной логистики возникнут обязательно». Игорь, конечно же, собирался приложить к этому руку. «Ты сегодня опять от нас убываешь?» — спросил граф Тек-Гжарский. «Не опять, а снова, дорогой граф». Игорь, поглядев на обоих генералов, чуть развел руками. «Здесь мне пока делать нечего». А в столице и замки всего завались, и герцогиню нейтраскую надо будет уважить, проводить. В флета с гренадёрами я у вас пока заберу, а вот гарке с парнями оставлю. Попрощавшись с оратниками, попаданец спустился с башни вниз, где его дожидалась пятёрка эскорта, и вскочив в седло, отправился к порталу. После мясорубки, которую устроили врагу защитники Вара под своими стенами, не посредствомго участия попаданцев в руководстве боевыми действиями не требовалось. Правда, Игорь попытался пойти вместе с янычарами на несколько диверсионных вылазок, но был остановлен всё раншей супругой в весьма ультимативной форме. Так что все трое с лишним пятидневке, пока побитая и опозоренная армия и северных соседей ползла бы в озяще, Землянин занимался сугубо хозяйственными и придворными делами. За довольно короткое время ему удалось значительно облегчить онагры за счёт замены шкуриных брёвен в каркасе на брус и наладить для своих метателей выпуск снарядов с нарежённых напалмов. Точность стрельбы ими была чуть ниже, чем у стреломётов. Но этот недостаток слегкау компенсировался большей дальностью и двукратно увеличенным количеством посылаемого во врага горючего вещества. Пока проблемы с поставками калиновой глины и шамотного кирпича из Широда не были решены, поподанцу удалось наладить добычу, производство и доставку этих ресурсов в небольшом количестве из Кесптила, что частично компенсировало выпадающие леворские объёмы. Господин, тебе куда открыть путь? — спросила дежурная адептка у задумавшегося при подъезде к порталу графа Приарского. Взгляды девчонок, смотревших на мужа своей главы клана, как на отца родного и обожаемого, Игоря давно перестали коробить. Он старался не обращать на это внимания. — В Приар, Эльте! — ответил он. — Лейтенанта Флэта с его гренадерами я дожидаться не стану. Так что, если нужды в новом направлении не будет, переход не закрывай. Он минут через 15 уже прибудет. Пропустишь его без оплаты. Я знаю, господин, весело кивнула Эльте, открыв путь к приярскому замку. У лейтенанта везде ход. Даже так, усмехнулся землянин и не оглядываясь на парней из эскорта, направил коня через магическую арку к воротам своей резиденции. Соратники землянина как-то так само собой у них получилось стали внедрять услышанные от Игря идеи без всяких отдельных указаний. Вот и Тания, однажды признав от мужа о существовавших на земле постоянных пропусках, называемых в народе вездеходами, распорядилась изготавливать аналогичные именные документы, дающие право беспрепятственного, бесплатного, внеочередного прохода через порталы. Естественно, такие пропуска к кому попало глава клана не выдавала, но в след был не просто лейтенант гренадёров Он вновь обрёл потерянную в бою руку благодаря магии графини Приарской и был теперь предан Танеей, что называется как собака. Егоров в этом убедился с помощью раскрытия замыслов. Графиня на месте, или у нашей доброй правительницы, спросил Игорь у сержанта янычарди, дежуривших возле Приарского портала. Горн, извещавший о прибытии хозяина на замка, уже отзвучал, и решётка в воротной арке поползла вверх. Сами ворота днем были опущены, образуя мост через ров. «Госпожа в ратушу на горете с самого утра уехала. Я слышал, как она обещала градоначальнику и его заместителю по строительству голову оторвать», — серьезным видом доложил сержант. «За что не ведаю, но графиня обещала к десяти вернуться и предупредила о твоем скором возвращении». Игорь глянул на башенные часы, свои родные командирские, и он старался лишний раз не демонстрировать — До возвращения пунктуальной Тани оставалось около десяти минут. Точнее, пока не скажешь, так как на создание у циферблата «Большой стрелки» землянин еще не нашел ни времени, ни желания. Постоянно пользоваться каретой при перемещении по владению графиня начала только по настойчивым просьбам мужа. Егоров рассуждал так, что лечение лечением, но не гоже его любимой женщине, находящейся в положении, испытывать неудобство тряски в седле — когда у неё имеется замечательная повозка на подрессоренных колёсах с мягкими диванами, а улицы Приара вымощены ровно уложенной дорожной плиткой. Я тебя понял, сержант, кивнул граф Приарский. Каких-то срочных новостей не было. Гонцы не появлялись, господин. Больше ничего сказать не могу. Инычар, словно извиняясь, чуть отвёл в сторону одну руку и бросил взгляд в направлении замка. Мол, может, там больше знают про новое сведения. Во дворе Игорь увидел барона Шминца Урвира, своего министра торговли и снабжения, и поторопил коня. От докладов начальника караула и дигиги, управляющего замковым хозяйством, попаданец отмахиваться не стал. Он приучил не только своих людей, но и самого себя к выполнению установленного порядка, хотя это его немного утомляло. Привет, барон, соскочив с коня, Игорь в дружеский объятия обнялся с Шминцем. «Ты чем, как и шаг, нагрузился?» кивнул он на большую сумму, висевшую через плечо барона. Покинув встречавших его людей и свой эскорт, землянин с министром пошел к ступеням крыльца главного здания. «Бумагами я нагрузился. Чем еще? Которые тебе нужно рассмотреть. Так передал бы в канцелярию». Едва пройдя в дверь подъезда, Игорь скинул себе кортку и отдал ее первой же попавшейся на входе рабыни. Внутри замковых помещений всегда сохранялась прохлада, Но граф ухватил уличной жары, чтобы поспешить охладиться. Я их оттуда и забрал, чуть замешкавшись, барон тоже скинул камзол. Две пятидневки накапливаются, а ты всё никак не доберёшься до моих отчётов и докладов. Узнал о твоём прибытии и решил, что другого шанса тебя поймать у меня в ближайшее время не предвидится. В голосе министра послышался укор. Ты же видишь, что я не болду гоняю шминт. Воюю, работаю, государю не угождаю. Егер притормозил и удивлённо посмотрел на своего соратника: "Ни фига себе, дружище. Так ты за этим у меня в тринад прошался? Мог бы и предупредить". "Предупреждал", смутился Шминтц. "Только ты умеешь не очень тебе в моменте интересное мимо ушей пропускать. Извини, что так честно и прямо говорю". Рисунки одного и того же заклинания на телах каждого инициарованного появлялись примерно в одинаковых местах. И хоть не были идентичными, всё-таки походили друг на друга. Когда Шминт снял камзол, Игорь увидел на шее барону синеватую змейку заклинание молния. Такое у меня бывает, что не обращаю внимания на сказанное, согласился с критикой землянин. Зато как видишь, сейчас заприметил. Откуда деньги, Зин? Нет, я не в укор, но сам понимаешь, покупка пепла Нарга, инициация в искмаги, заклинаний это же серьёзные траты. — Судя по молнии, ты как минимум парочку заклинаний таки получил. — Три, — командир, — признался вассал, — лечение, молния и могощит. Так что могу теперь и амулеты делать. Четвертое не пробовал получить, ни пепла не осталось, ни на оплату инициации. Спустил все, что у тебя заработал, а это очень много. Он честно посмотрел в глаза графу. — Но ты посмотри, а что ты ты-то? Шминц встряхнул с уму. — Мы столько заработали, что даже не верится. — Прохвост подворовывал. Егоров об этом точно знал. Но, во-первых, уворовал с прибыли, которая вырастала благодаря его пронырливости. Во-вторых, не зарывался, и главное, был искренне предан своему сюзерену, давшему бывшему армейскому интенданту всё, о чём он мечтал: титул, достаток и интересное дело. Ладно, проехали. Великодушно не стал педалировать тему с пеплом Нарго и инициацией соратника Игорь. Давай, что там у тебя? Он протянул руку. Возьму с собой, посмотрю. А где надо, подпишу. Да завтра бы, Егоров хмыкнул и согласился. Хаос с тобой, посмотрю сегодня вечером и передам. Что ж, до этого, Попаданец посмотрел на рисунок молнии, выглядывающей из-под ворота рубахи барона. Лишний иск маг нам не помешает. Только лучше бы со мной вначале посоветовался, какие заклинания брать. Воздушный поток нужен. Командир, ты уж-то совсем моряком стал. Правду говорят, пока не стал «Но кто знает будущее? У тебя еще что-то ко мне есть?» «И много. Только не к спеху и не так вот на ходу». Шмин скивнул на ожидавшую возле лестницы Лену Айсу и ей улыбнулся. «Видишь, вперед тебя успел перехватить графа, наша будущая баронесса». Министр торговли и снабжения титулованием соратницы намекал на скорое заключение брака между ней и бароном Аршем. Они бы давно сходили в храм порядка, только обоим сильно понравился тот необычный свадебный ритуал, который Игорь организовал для себя и Тани. И начальник контрразведки и начальница разведки хотели для себя такой же торжественной церемонии, но понимали, что сейчас не время, решили дождаться окончания войны. "У тебя тоже ко мне что-то срочное?" спросил Игорь. "Нет, я девушек на посвящение в одептки привела. Жду графиню" о том, кто в действительности инициирует в портальной магии, знали в Арване только три человека: сам попаданец, его жена и венценосная подруга. Все трое были заинтересованы в сохранении тайны магии древних, поэтому утечка столь жизненно важной информации могла произойти только из-за неосторожности при проведении самого процесса, который землянин старался не допустить. Может, позже, когда родится и вырастет его дочь, портальные магини в полном объёме возможностей, как и у её отца, появится смысл снять завесу тайны, тем более если у Игоря и Тани появятся ещё дети с такими же способностями. Но пока лучше водить всех за нас, иначе попаданцу придётся резко ограничить себя в передвижениях по материку. Слишком желанной добычей он станет в глазах многих властелителей. Я бы тебя пригласил её подождать в гостиную, Айса сказал Игорь. Но Таня должна явиться с минуту на минуту, так что пойдём к ней в кабинет. Девчонки где? В её приёмной. Попрочавшись с бароном, Попаданец и Лена прошли в левое крыло, где располагались рабочие комнаты графини. Нига не сдержал удивления Егоров. Намерение инициировать воспитанницы института в адептки после завершения им полного курса обучения умерли, не успев родиться. Слишком острая была потребность в управляющих порталами, и эта нужда нарастала в геометрической прогрессии. Из-за резко растущего потока желающих воспользоваться магическими путями древних и невозможности площадок пространственной сети обеспечивать перемещение сразу в нескольких направлениях, Приходилось создавать двойные, тройные и даже, как в Гирфельской гавани, четверные портальные форты. И всё же без получения девушками самых необходимых азов по грамоте, счёту, этикету, истории и географии, да и инициации их не допускали. Поэтому Игорь удивился, увидев в группке воспитанниц девчонку, которую он совершенно недавно спас в аварии. Заодно зачищавшим её одной руким флетом от квартета местных мажоров негодяев. "На «Да, господин я", робко улыбнулась вчерашняя нищенка и паня в причину восклицания графа пояснила. "По меня ведь мама не всегда алкоголичкой была, раньше она работала и оплачивала моё обучение. Него умеет читать и считать, а остальному научится", Айса ободряюще положила девушке на плечо руку. "Несомневаюсь", согласился Игорь. Никаких проблем с совмещением учёбы с работой в клане не возникало. На постоянное место жительства в чужие края отправлялись только те адептки, кто уже успешно прослушал полный институтский курс и сдал зачёты. Таким выпускницам присваивался второй ранг или третий, если девушка проявила себя лидером и её назначили старшей в портальном форте. Остальные адепты проживали в институтском пансионе, учились и по графику несли дежурство на площадках, вечерами возвращаясь в родной алма-матер. Графиня прибыла, доложил Гештик, то ли рапту, то ли друг Тани, важный и надут и настолько, что по паданцу приходилось сдерживаться, чтобы не нагрубить старому козлу. Поднимается сюда. Процедура обретения воспитанницами портальной магии для Игри и его супруги стала уже рутинной. Землянин сидел в углу на диване и якобы скучал, а Таня изображала манипуляции пальцами, после чего девушки становились адептками. Никаких сомнений в том, что эта графиня сделала их портальными могинями, у воспитанниц не возникало. Что-то приметить могла бы Айса, сама когда-то проходившая через этот ритуал, но она осталась за дверью кабинета. — Поздравляю, мои девочки! — Таня поочередно обняла своих неофиток. — Вы можете идти. Завтрашнего дня вас включают в график дежурств. Ошалевшие и очень расчувствовавшиеся Егор да и Сабы девушки, немного спотыкаясь, пошли к выходу, лишь Нига задержалась на пороге. Ты что-то хочешь спросить? Догадалась Графиня. Нет. То есть да, Адептка сильно побледнела. Я, если можно. Нужно. Говори. Подбодрил её из дивана Попаданец. Нига посмотрела поочерёдно на анографскую читу и, набравшись духа, попросила главу клана. Мне бы хотелось дежурить в Ари. Там у меня мама и младший братишка. Мама пьёт, но но она хорошая, правда? Нига не сдержалась и заплакала. Девочка, успокойся, графиня прижала девушку к себе. Никаких проблем с выполнением твоей просьбы нет. Более того, ты приведёшь свою маму сюда, и я её вылечу. Алкоголики это наш профиль, подтвердил Игорь. Землянин ещё раз убедился в правильности набора воспитанниц Иной чар из сирот. Только где их в нужном количестве найти, придётся время от времени сталкиваться с проблемами подобными сегодняшним. А ведь ещё год-два-три, и адептки начнут выходить замуж, рожать детей, в общем, обзаводиться семьями и родняй. Егоров сознательно не стал лишать своих воспитанниц радости материнства и делать их монашками. Он рассчитывал, что полученная ими власть над пространством и огромные возможности в жизни, которые перед ними открылись, сами по себе обеспечат верность адепта к своему клану. Ну а если нет, то все они прекрасно знали, что в отличие от обычной магии, портальной можно лишиться так же быстро, как ее и обретаешь. Увидев, как жена строго на него посмотрела, и Егоров извиняюще поднял руки, шутка про алкоголиков действительно не к месту. Утешная и ободрённая Нига уже выходила из кабинета, как в него вошла Айса. Истрина прибыла Яэли, сообщила она об одной из адепток студенток Тринского университета, восьмушку назад ставших ещё и искмагениями. У неё какие-то важные сведения, я пока не расспрашивала. Позвать её сюда.